Глава 5. Николай, с нисходящей улыбкой на лице, несколько изогнувшись на кресле, сидел, близко наклоняясь над блондинкой и говоря ей мифологические комплименты. Переменяя бойко положение ног в натянутых рейтузах, распространяя от себя запах духов и любуясь и своей дамой и собою, и красивыми формами своих ног под натянутыми кичкирами, Николай говорил блондинке, что он хочет здесь, в Воронеже, похитить одну даму. «Какую же?» «Прелестную, божественную. Глаза у ней...» Николай посмотрел на собеседницу. «Голубые, рот, кораллы, белизна...» Он глядел на плечи Стан, Дианы. Муж подошел к ним и мрачно спросил у жены, о чем она говорит. «А, Никита Иванович», — сказал Николай, учтиво вставая и, как бы желая, чтобы Никита Иванович принял участие в его шутках, он начал и ему сообщать свое намерение похитить одну блондинку. Муж улыбался угрюмо, жена весело. Добрая губернаторша с неодобрительным видом подошла к ним. «Анна Игнатьевна хочет тебя видеть, Николя». Сказала она таким голосом, выговаривая слова «Анна Игнатьевна», что Ростову сейчас стало понятно, что Анна Игнатьевна — очень важная дама. «Пойдем, Николя, ведь ты позволил мне так называть тебя?» «О да, мотал. Кто же это?» «Анна Игнатьевна Мальвинцева! Она слышала о тебе от своей племянницы, как ты спас ее. Угадаешь? — Мало ли я их там спасал, — сказал Николай. — Ее племянницу, княжну Балконскую, Она здесь, в Воронеже, с теткой. Ого, как покраснел. — Что, или... И не думал полно тематант. — Ну, хорошо, хорошо. О, какой ты... Губернаторша подводила его к высокой и очень толстой старухе в голубом токе, только что кончившей свою карточную партию с самыми важными лицами в городе. Это была Мальвинцева, тетка княжны Марьи по матери, богатая и бездетная вдова, жившая всегда в Воронеже. Она стояла, рассчитываясь за карты, когда Ростов подошел к ней. Она строго и важно прищурилась... взглянула на него и продолжала бронить генерала, выигравшего у нее. «Очень рада, мой милый!» — сказала она, протянув ему руку. «Милости прошу ко мне!» Поговорив о княжне Марье и покойнике ее отца, которого, видимо, не любила Мальвинцева, и расспросив о том, что Николай знал о князе Андрее, который тоже, видимо, не пользовался ее милостями, Важная старуха отпустила его, повторив приглашение быть у нее. Николай обещал и опять покраснел, когда откланивался Мальвинцевой. При упоминании о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха. Отходя от Мальвинцевой, Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и, сказав, что ей нужно поговорить с ним, повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше. — Знаешь, моншер, — сказала губернаторша с серьезным выражением маленького доброго лица, — вот это тебе Точно партия. Хочешь я тебя сосватую? Кого, Матанд? спросил Николай. Княжну сосватую. Катерина Петровна говорит, что Лили, а по-моему нет, княжна. Хочешь? Я уверена, твоя мама благодарить будет. Право, какая девушка, прелесть, и она совсем не так дурна. Совсем нет. как бы обидевшись, сказал Николай. — Я, Матант, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь, — сказал Ростов, прежде чем он успел подумать о том, что он говорит. — Так помни же, это не шутка. — Какая шутка? — Да-да, — как бы сама с собою говоря, сказала губернаторша. — А вот что еще, мон шер, он Ты слишком ухаживаешь за той, за белокурой. Муж уж жалок, право. — Вахнет, нет, мы с ним друзья, — в простоте душевной сказал Николай. Ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого-нибудь невесело. — Что я за глупость, — сказал, однако, губернаторши Вдруг за ужином вспомнилось Николаю. Она точно сватать начнет, а Соня...» И, прощаясь с губернаторшей, когда она, улыбаясь, еще раз сказала ему, «Ну так помни же...» Он отвел ее в сторону. «Но вот что, по правде вам сказать, Матант...» «Что, что, мой друг, пойдем вот тут сядем...» Николай вдруг почувствовал желание и необходимость... рассказать все свои задушевные мысли, такие, которые и не рассказал бы матери, сестре, другу, этой почти чужой женщине. Николаю потом, когда он вспоминал об этом порыве, ничем не вызванной необъяснимой откровенности, которая имела, однако, для него очень важные последствия, казалось, как это и кажется всегда людям, что так глупый стих нашел, А между тем этот порыв откровенности вместе с другими мелкими событиями имел для него и для всей семьи огромные последствия. Вот что, Матант, мама меня давно женить хочет на богатый, но мне мысль одна это противно жениться из-за денег. — О, да, понимаю, — сказала губернаторша, — но княжна Балконская... Это другое дело. Во-первых, я вам правду скажу, она мне очень нравится, она по сердцу мне. И потом, после того, как я ее встретил в таком положении так странно, мне часто в голову приходило, что это судьба. Особенно подумайте, мама давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать, как-то все так случалось, не встречались». И во время, когда Наташа была невестой ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтобы я ее встретил именно тогда, когда Наташа на свадьбу расстроилась, ну, и потом все. Да, вот что. Я никому не говорил этого и не скажу, а вам только. Губернаторша пожала его благодарно за локоть. Вы знаете Софий, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь на ней. Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи. Нескладно и краснее говорил Николай. Мон шер, мон шер как же ты судишь? Да ведь у Софии ничего нет, а ты сам говорил, что дела твоего папа очень плохи. А твоя мама, это убьет ее, раз... «Потом Софии, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены. Нет, Молшер, ты и Софии должны понять это». Николай молчал. Ему приятно было слышать эти выводы. «Все-таки, Матанут, этого не может быть», — со вздохом сказал он, помолчав немного. «Да пойдет ли еще за меня, княжна?» и опять она теперь в трауре, разве можно об этом думать?» «Да разве ты думаешь, что я тебя сейчас и женю?» «На все есть манера», — сказала губернаторша. «Какая вы сваха, матант», — сказал Николя, целуя ее пухлую ручку.